Глава тридцать Друг Заклинание разлома левитация. Класс легендарное. Требование. Две тысячи интеллекта. Мне вот так между делом отдают такое сокровище, и главное тут даже не в том, что с очередного корга выпало нечто подобное. Нет. Сейчас у меня перед глазами опять всплыла парящая в воздухе фигура тени. Если раньше я просто отметил, что та использовала остановку времени, книга, с которой у меня уже была, то есть с учетом добавления второй использованной тогда способности полета и упоминанием двойника в моем статусе, совпадений становится слишком много. Пусть это и выглядит странно и пугающе, но такое чувство, что в тот раз я встретился с самим собой. Слова, интонации, способности... Пусть не все я пока и могу использовать. Может быть, это было что-то вроде моей улучшенной копии, параллельный вариант развития, который я упустил, или... Тут в памяти всплыли холод и пустота, скользящие в том взгляде. Просто не захотел выбирать? Моя темная сторона. К черту эти сентиментальные термины. Гораздо важнее во всем этом неморальный выбор, который мог бы привидеться любителям сказок про добро и зло. Нет, тут есть кое-что гораздо более ценное и интересное. И я сейчас не о сумасшедших идеях про богов и метки оковы, нет. Что самое главное — сила. И что я упускал из этой встречи все это время — силу. Моя темная половина, пожалуй, все-таки буду пока называть тень именно так, могла использовать временно недоступные мне возможности. Остановка времени, левитация... Попытка залезть мне в голову, которая вполне могла бы сказаться проявлением пси-силы. Я могу просто бояться этого, как страус, пряча голову, отказываясь признавать неудобные для себя факты, или увидеть в этом шанс. Знак того, что и я могу всем этим пользоваться. Надо только понять, как. «Кот, ты тут?» — окрик Лысова вернул меня в реальность. «Да, тут». Я вспомнил последние вопросы Мечника и решил сначала разобраться с текущими проблемами. «Ты хотел узнать, кто это?» «Мои будущие последователи. Как мы и договаривались, я старательно работаю над нашей сделкой». «Я вижу». Голос Дэвида прозвучал сухо и сдержанно. «Уже 51 человек. Неплохо». «Сначала я не понял, откуда такая точность» но потом догадался, что, скорее всего, мечник, благодаря интеллекту, может смотреть описание нашего гейса. Кстати, насчет просмотра параметров, я так отвлекся на мысли о тени, что чуть не упустил из виду возможность пройтись истинным зрением по-лысому. А ведь Дэвид лично для меня, как источник информации, будет даже интереснее, чем та же Холла. Так что не буду терять времени, тем более, что ментальный иммунитет уже активировался. Дэвид Джонс, уровень 240, возраст 817 дней, легендарная метка бесны. Начало довольно банальное. Все почти без изменений, разве что Лысый успел получить огонь и очень много опыта в разломе. И теперь уже 240 уровня. Быстро идет, надо будет постараться его догнать, но это позже. А пока продолжим изучение. Что тут есть новенького? Подчинение хаоса — 20%, подчинение бездны — 5%, подчинение тьмы — 30%. Ну вот, прямо как по заказу. Такого я раньше ни у кого не встречал. Похоже, у Лысого полный букет подчинений, причем от всех стихий этого мира, что принято называть великими. Хаос — это амулетов сокрытия, что мы носим, надо бы, пожалуй, их снять. Дальше бездна которую Дэвид явно получил от Рога, сейчас лежащего в моем невидимом кармане. Кстати, если учесть, что у него уменьшенный в 10 раз штраф, то выходит ему для активации маски нужно было набрать в два раза меньше убийств, чем мне. Что это? Случайность или проявление силы маски? А вот по тьме у меня пока никаких догадок нет. Зато появилось четкое понимание, что над моим союзником ставится какой-то эксперимент, раскрыв который, я смогу в будущем узнать что-то интересное. С другой стороны, никаких ментальных внушений или повреждений. Похоже, если смотреть на ситуацию в целом, Дэвиду с его богом скорее повезло. Как минимум, тот оказался достаточно умен, чтобы не давить, а разговаривать и добиваться своего не только кнутом, но и пряником. Что ж... Буду знать, что с покровителем лысого лучше держать ухо востро. Впрочем, я и раньше был высокого мнения о том, кто может достать демонические артефакты. На то, что он использует амулеты не своей стихии, хаос. Даже внимание можно на таком фоне не обращать. Но, смотрим дальше. Параметры. Сила 700. Ловкость 510. Выносливость 510. Скорость 50. Интеллект 70. Что обидно, похоже даже 70 интеллекта уже хватало, чтобы прикрыть информацию, и я не мог просмотреть ни варианты способности для новых характеристик Дэвида, неестественно, что именно он выбрал. По закону подлости и набор его навыков тоже оказался скрыт, но зато я смог просмотреть отношение мрачного мечника ко мне. И черт побери, для понимания как выстраивать дальнейшие отношения это очень важно. У меня на лысово большие планы, и, похоже, все не настолько плохо, как можно было бы предположить. Личные связи, 51%, скрытый друг, социальные связи, минус 10%, соперничество, вера, 5%, низкая вероятность безоговорочного признания любых действий. Друг, пусть и скрытый, да уж, в таком мире, как этот, подобная, наверное, редкость. И пусть на счету Лысого наверняка множество смертей, но какое мне до них дело? Сила притягивает. Глупцы пытаются сопротивляться этому зову, тратят свое время и ресурсы на глупую борьбу за местечковую власть. Зачем? Когда немного естественнее объединить усилия и достичь большего. Никакого нелепого товарищества, просто банальная выгода. Так что, если в итоге твой соратник покажет слабость, Тогда-то можно и нужно его уничтожить, но пока он силен, надо извлекать из этого пользу. И теперь я уверен, Дэвид думает точно так же. Еще интересный момент, вера. Почему она оказалась даже больше, чем у Алисы? Почему в конце концов она вообще есть? Пока непонятно, но одно можно сказать точно. Этот показатель явно не зависит от ученичества. А еще, похоже, в открывшейся мне социальной системе, как это ни не печально, нет никакой логики, полный бардак, как и в настоящих людских чувствах. Единственное объяснение, которое приходит в голову, вера – это признание силы. Лысый знает меня лучше тех же новичков, и в итоге его понимание доступных мне возможностей тоже несколько больше. Жалко, что я не могу просмотреть социальные параметры у себя самого. Это многое могло бы объяснить, да и просто было бы интересно знать, как я кого оцениваю, да соотнести цифровые значения с теми образами и ощущениями, которыми я привык оперировать до этого. «Умрите, демоны!» На этот раз от мысли меня отвлек крик белобрысого предводителя магов. «Дмитрий Ерохин». Я впервые обратил осознанное внимание на его имя. До этого взгляд просто скользил мимо, даже не задерживаясь. Пока мы с лысом перебрасывались словами, он успел собрать своих и сейчас запустил в нас метеором. Не таким крупным, как когда их отряд был в полном составе, но в то же время это выглядело неплохо. Вот только Дэвиду с его легендарной меткой было плевать на такие мелочи, а меня прикрыл щит маски. В итоге, раскаленный булыжник врезался в землю, не причинив нам абсолютно никакого вреда. «Подожди!» Я попросил Лысого не вмешиваться кардинально, а то, боюсь, ни один из магов этого не переживет, а я еще не довел свой разговор с ними до конца. Вот только ситуация и без вмешательства равнодушно пожавшего плечами мечника начала развиваться в весьма неожиданном направлении. «Посвящаю свою жизнь демоническому королю-магу!» Сразу шесть человек, увидев, что их атака не возымела никакого эффекта, Выкрикнули этот, уже ставший привычным клич, и постарались убить одного из своих соседей. Те тоже не остались в долгу, на всякий случай повторили воззвание к демоническому королю-магу и приняли бой. И только мы с лысом стояли, недоуменно переглядываясь во всем этом хаосе. Нет, я, разумеется, рассчитывал, что люди будут идти у меня на поводу, но такая вот цепная реакция, продолжающаяся даже когда я уже ничего не делаю, Это уже перебор. Впрочем, надо понимать, что все эти маги еще полтора дня назад были самыми обычными людьми. Они еще не до конца понимают, где они находятся и что тут вообще происходит. Так что этот срыв можно считать скорее нормой, чем сбоем. Впрочем, как бы там ни было, за жизнями двух людей во всей этой суматохе надо присмотреть. Первый – это Белобрысый Дмитрий. Как бы жалко не окончился его поход на наш лагерь, но, тем не менее, он буквально за пару дней сумел объединить сразу три отряда, это стоит ценить. Думаю, если использовать этого Наполеона, не как обычного рядового последователя, а повернуть в свою пользу еще и его организаторские таланты, то в итоге это будет очень даже не лишним. А вторая цель для защиты – это девочка Холла». За все время разворачивавшихся у стен лагеря событий, аватар богини оставался как бы в стороне, но мало ли как повернется бой, а поговорить с этой дамочкой я бы тоже хотел. В общем, пришлось вмешиваться. Сначала вырастить незаметный со стороны каменный шип, о который споткнулся блондин, тут же выпав из активной фазы вспыхнувшей между усобицы, а потом отрубить пару особо активных голов, решивших заполучить необходимое, как им казалось, убийство за счет беззащитной маленькой девочки. А там и лысый не удержался, прибив неосторожно приблизившуюся к нему пятерку, в итоге оставив в живых только тех, кто мне был нужен. «Значит, Дмитрий...» — я внимательно оглядел бешено вращающего глазами предводителя магов. «У меня к тебе предложение. Ты отрекаешься от своего бога, становишься моим учеником...» Но и я в накладе тебя не оставлю. Мою силу ты видел, разницу ощутил. Итак, твое слово. Что мне надо делать? Как я и думал, ушлый тип. Вроде бы и согласился, но при этом не напрямую, и сразу же пытается выяснить мои планы. Впрочем, ему и так надо о них знать, как минимум о ближайших. В конце концов, не просто же так я буду его отпускать. Знаешь еще лагеря поблизости? Блондин кивнул в ответ, и я продолжил. «Тогда возвращаешься к себе, собираешь людей, захватываете все, что попадется вам по пути, и возвращаетесь к вечеру сюда. Алиса, подойди, поможешь нашему новому другу!» Позвав все еще маячущую на стенах девушку, молодец, помнит мою просьбу оставаться там. Я прикомандировал ее к блондину в качестве наблюдателя. С учетом метки моей ученицы, вряд ли ей смогут навредить. А так и присмотрит и Ирину, которая, как я понял, попала в плен к нашим гостям, вытащит. Дмитрий сразу взгрустнул, но я немного поднял ему настроение, разрешив после выполнения задания взять одного личного ученика и, намекнув, что лучше всех на эту должность подойдет единственный из его свиты, кто его не предал. Не думаю, что он до конца понимает, что за возможность ему досталось, но право набирать мне учеников и наличие одного собственного явно подняли личный статус в его глазах. «Да, Алиса, если что, призывай на помощь нашего демона!» Я опять кинул Алисе свое надгробие. «Действительно, девушка она хоть и довольно резкая, но молодая, может и не справиться. А ощущение того, что всегда все можешь исправить, придает силы просто само по себе. Да и того же блондина такая возможность, после резни всего его отряда, явно будет держать в тонусе. Вот только стоило ли продолжать тему про демона? Учитывая, сколько раз это слово упоминали новые маги, как бы в итоге это не привело к чему-то плохому. К счастью, пока вроде бы обошлось, но на будущее лучше похоронить эту шутку. Ну что, теперь моя очередь? Блондин с Алисой как раз скрылись из виду, когда Холла перестала притворяться девочкой и повернулась к нам с Лысом. Помнишь, ты давал мне три дня на то, чтобы разобраться в ситуации и рассказать себе, что к чему в отношениях богов. И вот я подумала, может быть ты захочешь пересмотреть сделку, и я поделюсь информацией прямо сейчас. Спасибо. Вежливость это очень хороший способ выиграть время для оценки ситуации. Но, мне кажется, ты и так пришла, чтобы что-то мне сказать. Не вижу смысла освобождать при этом тебя от данного слова. Так-то оно так. Хитрая улыбка на губах маленькой девочки смотрелась довольно зловеще. «Вот только, если закроем долг, ты будешь знать, что я скажу правду, а нет, так ведь могу и соврать». Она сделала длинную паузу, а потом, видя, что я не спешу отвечать, задала и так напрашивающийся вопрос. «Так что ты выбираешь?»